Глава 59. Шел восьмой месяц беременности, и последнее время я чувствовала себя не слишком хорошо. Появился страх, что однажды я не найду плоды на столе. Мелькали гадостные мысли о том, что, возможно, это некая наркотическая зависимость. Ведь даже если верить его словам во всем, то ему нужен здоровый ребенок, а вовсе не выжившая после родов мать. Утром я съела три амброса, но к обеду почувствовала озноб, который через не слишком длительное время сменился жаром. Амина вызвала Барути, но тот просто покачал головой, глядя на меня, и приказал позвать Сехмета и Хасема. «Я не могу помочь царице. Ей нужно больше этих странных плодов, а я умею только сделать травяной отвар для согрева тела, но он не поможет. Нужно что-то делать, я не всемогущ. Царице нужен свободный доступ к этим фруктам. Да терпи до ночи, царица». Я постараюсь решить эту проблему». Слова Хасема меня удивили. «А ты, лекарь, дай ей на ночь немного сонного зелья». «Нет, ничего такого я пить не буду. Это может повредить ребенку. Я потерплю». Голос мой звучал хрипло. Мне очень не нравилось то, что последние пару месяцев отец ребенка не появлялся передо мной. Он как будто специально выжидал, пока я усну так крепко, что ничего не услышу. Несколько раз я пыталась дождаться его, но ни разу не получилось. Возможно, он просто не считал нужным видеться. С вечера Хасем отправил из комнаты служанок и остался ухаживать за мной сам. Меня то знобило, и тогда он накидывал теплое покрывало, то кидало в жар, и тогда он клал мне на лоб прохладную влажную тряпку протирал руки и шею, смывая выступивший пот и охлаждая тело. Я поняла, что он хочет поговорить с Анубисом, но не представляла, чем кончится разговор. Уснула я сильно за полночь, а вот проснулась, в совершенно необычном месте. Это была моя спальня. В ногах, как и обычно, дремала Баська, и я не могла объяснить даже самой себе, что не так сейчас в комнате. Ощущала сильную слабость, и первое, что я сделала, дотянулась до прикроватного столика и съела плоды. Голова прояснилась быстро. Пожалуй, непривычным можно было считать запах. Пахло терпкими травами, цветущим лугом, теплым солнцем. Но это не сухой воздух Египта, периода засухи, а гораздо более приятный, как в средней полосе в разгар лета. Стала накинула халаты, кожаные шлепанцы и попыталась понять, что еще меня настораживает, что не так. Пожалуй, свет. Даже сквозь плотные шторы всегда просачивались отдельные яркие лучи. Сейчас же казалось, что я проснулась ближе к сумеркам. Отдернула штору и уставилась в окно. Совершенно незнакомое зрелище. Сад, кутающийся в золотистых лучах заката. только солнце не такое яростное, как в Египте, гораздо более мягкое. Отошла от окна и немного побродила по комнате, потрогала стены и ткани, ощупала кресло. Комната моя. Пейзаж только не тот за окном. Наконец решилась подойти к дверям и распахнуть их. С этой стороны то же самое закатное солнце. Да, смотрится очень красиво, Но вот окна и двери у меня находятся на противоположных стенах, и такого просто не может быть. Ну или здесь два солнца. Кроме того, есть еще одна мелочь. Двери моей спальни открывались не в сад, а во внутренний коридор дворца. Поискала одежду и не нашла. Кроме сорочки, что была на мне и халата, что всегда лежал рядом с кроватью на спинке стула, другой просто не было. Дверь, ведущая в гардеробную комнату, не открывалась. Конечно, то, что я вижу сейчас, смахивает на некое безумие. Хотя вполне себе гармоничное безумие, даже логичное. Если Анубис перетащил куда-то мою спальню, вот так вот целиком взял и перетащил, то, разумеется, он бы не стал заботиться о такой ерунде, как гардеробная. Может быть, стоит рискнуть и выйти в сад? но ну, хоть посмотреть, где я сейчас, собственно, нахожусь. Прямо за дверью в коридор начиналась утоптанная, довольно широкая садовая дорожка, совершенно прямая. Медовый запах амбросов тянул меня к себе как магнит. Куст, усыпанный небольшими бело-розовыми цветами вперемешку с плодами разной степени спелости, я с удовольствием обобрала чуть не наполовину, набив накладные карманы халата. И вот так вот, неумытая, не расчесанная, побрела по дорожке, глазея по сторонам. А глазеть, надо сказать, было на что. Большую часть деревьев и кустарников я просто не знала, хотя некоторые и были знакомы. Не слишком высокий, но раскидистый каштан, например. Обычный такой каштан, но с одной маленькой изюминкой. На нем одновременно распустились свечи цветов, но часть веток была с зелеными и с уже зрелыми плодами. Присмотревшись, я поняла, что так выглядят все растения. Даже если они не плодовые, то все равно одновременно висят созревшие семена и распускаются некие подобия цветов. Иногда сережки, как у берёзы, иногда пушистые шарики, как на вербе, а иногда и довольно красивые цветы. Дорожка шла абсолютно прямо, никакой угрозы в саду я не чувствовала, потому и шла не торопясь, но ну и не озираясь, просто разглядывая растения. Заблудиться здесь было невозможно. Если что, просто повернусь и пойду назад. Я прошла, по моим прикидкам, километра полтора, медленно, с удовольствием рассматривая странные и непривычные растения — Любуя с яркой зеленью травы и красивыми бабочками. Бабочек, кстати, вокруг порхало множество, и попадались сказочной красоты экземпляры с крыльями больше моих ладоней. Притормозила у кустов малины, частично цветущей, частично усыпанной крупными ягодами. С удовольствием набрала и схамячила несколько горстей. Все же самым вкусным кажется то, к чему привыкаешь с детства. А такого деликатеса я не пробовала уже более пяти лет. Вот бы набрать семян и высадить их возле дворца. Чуть в стороне от дорожки, метрах в шести семи, яркая полянка с мелкими белоснежными цветочками и алыми ягодами. Не знаю почему, но сойти с тропинки я не рискнула. Поколебалась, поглазела на землянику, даже потянула носом, вдыхая знакомый аромат, и пошла дальше. Успею ещё насобирать. Вряд ли меня перенесли сюда на пару часов». Думаю, в таком случае просто не потащили бы со мной кусок дворца. Интересно, сейчас моя комната на месте, а у меня просто дубликат или сейчас там вырезанный из дворца кубик? Вышла я прямо к своему жилищу. Долго стояла, смотрела и не понимала. Я шла по абсолютно прямой дорожке, никуда не сворачивала. Как? Как, пройдя полтора, максимум два километра, я могла оказаться у точки выхода? Сперва я занервничала и вошла в спальню. Моя. Совершенно точно моя. На кровати потягивалась Бася. Спрыгнула, потёрлась о мои ноги и отправилась в сад. А я, вдруг, почувствовав некую усталость, даже не физическую, скорее эмоциональную, легла немного полежать. Малыш поворочился в животе, устраиваясь поудобнее, и затих. Пожалуй, одних фруктов на завтрак мне маловато. Хотелось бы что-нибудь посущественнее. Эх, сейчас бы черного хлебца с селёдочкой и картошкой. Выгнала из головы мысли о еде. Вряд ли меня будут морить голодом. Думаю, никто не станет ожидать от беременной женщины, что она вдруг станет вегетарианкой и будет питаться малиной и прочими фруктовыми радостями. Мне и без этого есть о чем подумать. Валялась я минут десять, давая отдых уставшей пояснице. Единственное, что пришло мне в голову — лента Мёбиуса. Лента с одной-единственной стороной. Возможно, этот принцип лежит в основе местного пространства. Ну и пусть себе лежит. Не буду я ломать голову над этим. У меня появилась гораздо более важная насущная проблема. Я захотела в туалет. Дверь в мой туалет тоже не открывалась. Я снова вышла в сад и обошла дом по периметру. Гладкие стены и никакого намека на комнату с удобствами. И солнце видно с любой точки. Все эти таинственные растения и пространство стали уже несколько раздражать». Выбрав невысокие, но густые кусты, буквально в десяти метрах от дома, я сделала то, что хотела. Сразу стало значительно легче. Но вообще бегать в туалет мне сейчас приходилось очень часто, потому нужно как-то решить эту проблему. Не устраивать же свинарник практически у себя под окнами. Выбравшись из кустов, я услышала за спиной голос. «Как вы, люди, говорите, с ума сойти можно!» Помочиться в саду Великого Ра. Такое никому до тебя просто в голову не приходило. Поворачиваться я не спешила, мне было очень неловко. А голос, похоже, без еле сдерживал смех.